Глава 5. Учение, свет или первые шаги в новой школе. Три дня подготовки к новой жизни пролетели словно сон. Сначала меня дообследовали и выдали удовлетворенное «готово». Потом определили в жилую комнату, ведь не обманул куратор. И даже выдали скромный гардероб из двух комплектов формы, с юбкой и брюками, трех комплектов нижнего белья и выходного платья. Также в шкафу нашелся просторный плащ, теплая накидка и обувь. Последняя была вполне приличного вида и представляла собой смесь стимпанка и типичной обуви XVIII века. Нашего земного, разумеется. В нынешнем и на мирном летоисчислении я была не столько слаба, сколько абсолютно невежественна. И к моему стыду... Нет, совершенно этим не интересовалась. Да и толку. Хоть первый год от Рождества какого-нибудь мифического сына или дочери бога, Хоть 2050-й разницы для меня не было совершенно никакой. А вот расписание, которое мне выдали вчера после обеда и новые книги, это было значимо и важно. Введение в курс магии, общая руника, история мира и прочее. Я смотрела на книги и понимала, что писец подкрался незаметно. Снова учеба, снова зубрежка, бесконечные конспекты, рефераты, диплом. Мамочки, сессия. Ой, я не хочу, я не готова. «Гадское кольцо, ну, верни меня обратно!» В который раз потребовала я у украшения, никак не желавшего покидать мой несчастный палец. Уж что я только не делала, и мылом мылила, и пенкой волшебной под струей воды пыталась тащить. Даже, стыдно признаться, слюнявила палец и пыталась стянуть кольцо зубами. Но тщетно. Серебристый ободок словно врос в мою кожу. Мелодичный перезвон возвестил о начале моего первого учебного дня в новом мире. Я с тоской посмотрела на вполне удобную кровать, на которой сегодня смогла увидеть родной дом. Пусть и во сне, но вставать так не хотелось. Подошла к стулу, на спинке которого висела подготовленная с вечера учебная форма, и со вздохом вселенской скорби и печали принялась собираться. Здание Академии было огромным. Я не успела как следует изучить его, пока осваивалась в новом мире, да мне просто времени на это не хватило. Поэтому сейчас я шла по ухоженной дорожке ко входу в главный учебный корпус и разглядывала все широко распахнутыми от восхищения глазами. Аккуратные лабиринты из зеленых кустов по обе стороны дорожки манили изучить их секретные ходы, но снова время, но ничего, еще успеется». То там, то тут, в хаотичном, на первый взгляд, порядке были расставлены небольшие лавочки, украшенные козырьками из цветов. Само же здание, острые шпили башенок которого были видны издалека, напоминало скорее дворец, нежели место для учебы. Высокие стрельчатые окна с витражами, искусная резьба по благородному камню. Невероятные мифические существа, прячущие в своих утробах водосточные трубы». Я так засмотрелась на этих каменных существ, что не заметила темную тень, что выскочила передо мной, словно из-под земли. «Ауч!» — громко воскликнула я, потирая ушибленный лоб. Тело, в которое я врезалась, было твердым, словно каменная статуя. «Смотри, куда идешь!» — грубо ответил мне обладатель каменной груди и, схватив меня за плечи, просто взял и переставил в сторону, освобождая себе путь. «Нет, ну каков наглец!» «Ладно, я и сама виновата, что зазевалась, но можно бы и повежливее с девушкой?» Я подняла взгляд вверх и встретилась с пасмурным взглядом глаз цвета плавящейся в печи стали. Блеск металла и огненные прожилки, будто сосуды, по которым текла кипящая лава. «Сам смотри!» — буркнула я, не в силах отвести взгляд от странных глаз. «Кто он? Явно не простой человеческий маг!» Пока я не сильно разбиралась в местном населении, но в двух словах меня просветили, что в Академии я встречусь с представителями разных рас. Хотя в тот момент мне показалось, что меня разыгрывают. Ну, какие в самом деле драконы? Или совсем уж чушь эльфы? Я же не к толки, в книжку попала. Но сейчас, глядя в необычные глаза парня, я впервые поняла, что все реально. Такие глаза могли быть только у магического существа. Быстрый взгляд на уши парня убедил меня в том, что, по крайней мере, передо мной был не эльф. И я почему-то этому обрадовалась. «Дерзишь!» — хмуро констатировал образец иномерной красоты хмыкнул. «Новенькая!» «На лбу, что ли, написано?» Я для верности потерла свой лоб, но, конечно, там ничего не было. «Пусти!» Я дернулась в сторону, чтобы обойти неожиданную преграду, но преграда сделала шаг в ту же сторону. Я быстро оглядела незнакомца, оторвавшись, наконец, от его колдовских глаз, и с невольным восхищением отметила, что у него была неплохая подтянутая фигура, приятной ширины плечи, и под академической формой угадывались крепкие мышцы. Вот только сейчас вся эта красота преграждала мне путь в учебный корпус, а начинать свой первый день в академии с опоздание я не хотела. «Пусти!» — повторила я с нажимом и рванула в другую сторону — как назло в этот момент прозвучал сигнал к сбору. «Черт, да испарись ты уже!» Парень удивленно вскинул брови, но раздумывать о том, не оскорбила ли я ненароком местную шишку, мне было некогда. Воспользовавшись замешательством незнакомца, я нырнула под его локоть и помчалась ко входу в академию. Больше разглядывать местные красоты мне не хотелось, да и времени на это не осталось совершенно. Впереди меня ждал мой первый учебный день в новой школе, в новом мире». И пусть утро уже было омрачено неудачным ДТП, я все еще надеялась на то, что день не будет безвозвратно испорчен. Как же я ошибалась. Стоило мне очутиться в прохладном холле Центрального корпуса Академии, как я поняла, что книги и беседы с преподавателями не смогли меня подготовить к тому, что я увижу. Толпы постоянно движущихся студентов от растерянных первокурсников, которых выдавал пока еще восторженный взгляд, до матерых старшаков, спешащих в аудитории, не обращая внимания на всякие мелкие помехи, так и норовили сбить меня с моего пути. А путь свой я знала четко. Прямо к большой лестнице, подняться на второй этаж, повернуть направо и найти кабинет с табличкой «Секретарь». Это мне еще вчера сообщили и даже выдали какое-то подобие документов, с которыми я должна была предстать предъясный очень неведомого секретаря. Когда я спросила, почему бы им самим не уладить все формальности, меня смерили скептическим взглядом и ответили. «Потому что, начиная с завтрашнего дня, вы, Финира, становитесь адепткой Академии Красного Феникса. А у нас все равны, хоть сын императора, хоть дочь кухарки. Так что никаких особых поблажек вам не будет». Я тогда лишь мрачно хмыкнула. «Равные права, как же! Знаем мы это равенство!» Которая на практике оказывается совсем не таким уж демократичным, каким его так восторженно рисуют. А помощь? Нет, мне пообещали, что, как и на Мирянке, будут оказывать информационную поддержку, и на первых порах преподаватели не будут сильно строги ко мне и дадут влиться в коллектив и новые предметы, но на этом все. Будущая учеба виделась мне в мрачном свете. Закинули в новый мир, не спросив. Поставили перед фактом, что придется учиться в какой-то там академии, и снова не поинтересовались, а хочу ли этого я. А я не хотела, очень не хотела. Но кого волновало то, чего желает простая девочка с земли? Правильно, никого. Хочешь жить — уме вертеться. Вот и мне пришлось завертеться, словно волчок, чтобы не быть похороненной под множеством спешащих ног. Одного столкновения с местным аборигеном мне уже хватило». Нужный кабинет нашелся довольно быстро, спасибо вездесущим табличкам, информировавшим о том, что можно увидеть за каждой дверью. Постучав в искомую дверь, я дождалась разрешения и вошла внутрь. «Доброе утро!» — запнулась я, увидев за небольшим столом из светлого дерева настоящую эльфийку. В том, что обладательница длинных острых ушей была эльфийкой, сомнений у меня не возникало. «Если не она, то кто?» Доброе, с сомнением ответила женщина и, глянув в бумагу перед собой, уточнила. «Леди Финира, полагаю». «Финира Новак», — дополнила я и кивнула. «Меня к вам направил ректор». Сделав пометку у себя на листке, женщина улыбнулась. В целом формальности уже улажены, остались сущие мелочи. И тут началась вакханалия карточек. «Держите этот список литературы, зайдете в библиотеку, вам выдадут необходимые учебники». На стол легла следующая карточка. «А здесь информация касательно вашего гардероба. Передадите завхозу. Это карточка для буфетчицы, это для коменданта общежития». Стопка ровных прямоугольников передо мной все росла, а у меня уже голова начала кружиться от тех дел, которые мне предстояло сегодня завершить. Я хотела было заикнуться про то, что форму мне вообще-то уже выдали, да и учебники кое-какие дали заранее». Но, поймав строгий взгляд секретаря, поджала губы и проглотила все невысказанные вслух слова. «Ничего, схожу лишний раз, покажусь за вхозу, заодно познакомлюсь с местными царьками». Собрав все свое богатство, я покинула кабинет секретаря и остановилась в пустом коридоре. «Куда же пойти в первую очередь?» — спросила сама себя вслух. «До первой лекции у меня оставалось около часа». Справедливо рассудив, что еда и одежда подождут, да и учебники с тетрадями на сегодняшние занятия у меня есть, я решила пока просто разузнать, где что находится. А вот пообщаться с библиотекарем, буфетчицей, завхозом и комендантом я успею после занятий. С такими мыслями я отправилась на первый этаж, где еще при входе в корпус на одной из стен холла я заметила план здания. К счастью, возле большого прямоугольного плаката никто не толпился, и я смогла с легкостью подойти к столь нужному мне плану. Да, без ста грамм не разобраться, пошутила я себе под нос, разглядывая лабиринты лестницы и переходов. Немного поразмыслив о своей горькой судьбе, я достала из сумки тетрадь и без сожаления вырвала листок. Пришлось вспоминать навыки черчения и спешно перерисовывать план, упрощая те моменты, которые мне не понадобятся, и делая акцент на нужных пунктах. Столовая, библиотека, обвела в кружочек и подчеркнула. Следом выделила для себя номера аудиторий, в которых сегодня должны были проходить мои первые пары в этом мире, и напоследок отметила себе, где найти завхоза. «Первый день в академии?» — раздалось за моей спиной. Вздрогнув, я обернулась и потрясенно замерла.